«Ещё! Ещё раз! Ядрёная пришпа! Ещё!» Резкие выдохи и снова ругань. Он орал себе, своему телу. Он требовал от него, искалеченного, гораздо больше, чем оно могло дать. И он заставлял его давать больше. Руганью, стонами, резкими выдохами, а ещё литрами пота, стиснутыми зубами и жуткой болью. Точнее, преодолением жуткой боли. «Еще! Ядреная пришпа! Еще раз!» Пампилио сидел на лавке, наполовину погруженной в кошмарного вида машину. Безумное переплетение рычагов, блоков, противовесов, грузов, пружин, ремешков и прочих частей, приводимых в движение ногами. Придумавший пытку Хасина уверял что упражнения с усилением благотворно влияют на поврежденные мышцы. Но Валентину, который регулярно наблюдал за мучениями хозяина, иногда хотелось сломать медикусу ноги и посмотреть, прибегнет ли Хосина к помощи своей тетроумной машины. И еще! Шумный стон, смешанный с рычанием, выдох, лязг железа и закончивший тренировку Пампилио тяжело откинулся на стену, к которой была придвинута лавка. «Прошу вас, мессер». Валентин подал хозяину бокал с водой, и тяжело дышащий Дэр Дагентур сделал несколько жадных глотков. 25 повторений. Сегодня по двадцать пять». «Это много, мессер», серьезно ответил Валентин. «Я горжусь вами, потому что не знал никого, готового так истязать себя ради призрачной возможности ходить» в не очень-то верили даже лучшие врачи Герметикона. «Как думаешь, что случится раньше? Я доведу число повторений до тридцати? Сдохну или избавлюсь от проклятого кресла? Зависит от того, сколько вы готовы поставить, мессер». Помпилио рассмеялся и вытер поданным полотенцем пот. Бабарский приходил. «Еще нет мессеров. Значит, результатов у него нет». Террористы по-прежнему неуловимы. В противном случае их не замедлил бы похвастаться. Ну и ладно. Эрверк удался, всем было весело. Совершенно с вами согласен, массэр Впечатления от ночной прогулки у Помпилева остались самые положительные. И от продолжения веселья в компании Этель тоже. Поспать, правда, удалось всего три часа, но эта дэрдагентура не смущала. Я хочу на свежий воздух. «Дама, сэр!» Валентин помог хозяину выбраться из пыточной машины. «Хорошее утро!» «Дама, сэр!» Унигард просыпался. Возвращались рыбацкие лодки, торопясь доставить на рынок первый наисвежайший улов. Перекрикивались торговки на этом самом только открывшемся рынке. Скрипели тележки молочников и туманил голову аромат свежевыпеченного хлеба. Примет утра много, но здесь, в центре... Его наступление подтверждалось прихожанами, торопящимися в главный городской собор. «День обещает быть удачным!» — улыбнулся Помпилева. «Вы что-то задумали, мессер?» «Чуть позже, Теодор. Сейчас я хочу принять ванную и позавтракать». «Да, мессер?» «И пригласи толкового специалиста. Мне нужен маникюр». Адиген озабоченно глядел руки. «Да, мессер?» «И скажи, что это за крики?» Валентилий наконец-то обратил внимание на громкие голоса, доносившиеся из распахнутых окон предпоследнего этажа отеля. "У нас пожар. У нас синеринный отель", вздохнул Валентилий.